А потому что выяснилось, любительское рукоделие дело никто не спорит хорошее. Но если ты просто тупо вяжешь и вышиваешь, и не знаешь технологии материалов, их сочетаемости и свойств, не знаешь истории и новшеств того, чем занимаешься, не знаешь, как можно сочетать и варьировать технологии, какие существуют новейшие достижения и материалы не освоишь рисунок и композицию, дизайн и еще многое, необходимое действительно серьезному специалисту, то так и останешься навсегда кофточки с пледиками вязать и продавать их за копейки. За эти четыре года работы с Алиной Полина считай, что еще один университет окончила. Так каждый раз приходилось ей погружаться в историю других государств в их искусство и промыслы и объездить много стран, познавая их культуру, облазить невероятное количество блошиных рынков, магазинчиков, музеев и выставок. Интересно до щенячьего восторга. Вот и сейчас у них новый проект, очень объемный, именно для Полины, Средиземноморский. Красота! Люди хотят настоящего солнечного тепла, много света, много текстиля, вышивки, вязаний, даже плетение циновок будет. Так что ждет поездочка по Средиземноморью. Уже все продумано, куплено множество книг по укладу жизни в этом регионе и лекции скачаны и даже два диска документальных фильмов приобретены. «Ура! Работа! Какое счастье!» Поля улыбалась, думая об этом и немного предавшись воспоминаниям, чуть прислушиваясь к голосам, доносившимся из прихожей. Поставила в центр стола блюдо с угощением. Сегодня рано утром встала и специально напекла для Алины. Ей всегда хотелось ее угостить, побаловать. Настолько благодарным и преданным ценителем она была. Алина обожала кулинарию Полины. Всегда искренне восхищалась даже незамысловатой стряпне, поражаясь, как такое вообще можно сотворить. И каждый раз вспоминала, что пора на диету и не есть после скольких-то там и вообще, где моя фигура. Но все это были привычные стенания, не имеющие ничего общего с реальной жизнью, в которой Алина с удовольствием баловала себя вкусняшками. А уж Полинанами и подавно. Вода в милой эмалированной кастрюльке почти закипела, и Полина поспешила снять. Травки эти лучше не заваривать крутым кипятком, они многое теряют. Нужно укутать ненадолго и дать потомиться, чем девушка и принялась заниматься. Обдала изнутри горячей водой чайник, выплеснула в раковину, насыпала смесь, залила и надела сверху чайную бабу, которую сама и сделала для Алины года три назад. Симпатичную, веселую куклу, очень похожую на хозяйку квартиры. Даже прически у них были одинаковые коротенькие стрижки жестких непослушных волос. И повернулась к двери, краем глаза уловив там какое-то движение. Незнакомый мужчина остановился на пороге, и с Полиной что-то случилось. Какая-то непостижимая тайна произошла с ней в этот момент. Она смотрела на него, и казалось, что все вокруг провалилось куда-то. Было непонятно, почему Поля не может оторвать от него взгляда и откуда она его знает. «О, Господи!» — прошептал кто-то в ее голове и повторил как молитву. «О, Господи!» Еще, двигаясь по коридору в кухню, Клим увидел девушку, стоявшую у столешницы и сразу понял, что это та самая незнакомка, так понравившаяся ему со спины. И он заранее улыбнулся, радуясь такой неожиданной удаче и возможности все-таки узнать, как она выглядит в лицо и в полном комплекте, так сказать. Клим шагнул в кухню. Девушка повернулась. И что-то случилось с ним. Каким-то непостижимым образом все вокруг исчезло, и он видел только эту девушку. Ее распахнувшиеся от удивления выразительные серые глаза, лицо, скорее образ, а не конкретные черты, смотрел на нее и не мог пошевелиться. — Замечательная! — подумал он. Чувствуя, как внутри растекается незнакомое нежное тепло, я знал, что замечательно. Они стояли и смотрели. Смотрели друг на друга очень долго. Бесконечность. Знакомьтесь, вышла из-за спины мужчины и весело сказала Алина. А оказалось, прошли мгновения. Мир вернулся на место. «Это Полина Юдина, наша прекрасная рукодельница», указала хозяйка рукой на девушку и перевела ладошку на мужчину. «А это Клим Иванович Ставров, лучший в мире кузнец». «Здравствуйте», пролепетала Полина, улыбнулась и отвернулась к плите. «Не зная, куда деться от навалившегося смущения». Я чай заварила. О, порадовалась ничего не заметившая Алина. Замечательно. Сейчас чай с пирожками будем пить. Потом резким движением, сложив ладошки на груди, повернулась к мужчине. И закатив от восторга глазки, принялась нахваливать. Клим, ты не представляешь, как она готовит. За Полинену еду можно сто раз с родину продать. А за рыбник который она делает, и просто умереть от счастья. Я не шучу. По-моему, ты преувеличиваешь. Совсем засмущалась девушка. А вот сколечко. Наоборот, словами передать вкусноту твоих шедевров невозможно. А вот лишиться разума от кайфа вполне, настаивала хозяйка. Аклим улыбался, слушая Алину и разглядывал девушку. Не очень высокая, нормального среднего роста, и фасад у нее оказался высший класс. Белая футболка с интересной вышивкой спереди обтягивала торс, демонстрируя во всей красе прекрасную грудь достойного размера. Тонкую талию и высокую стройную шейку. Личико классического овала. Красивые брови дугами. Удивительные большие серые глаза. Милый, немного выдернутый носик. Полные губки и обалденные ямочки на щечках, когда она улыбается, делавшие ее и задорной, и невероятно притягательной. А еще совсем уж позабытая, настоящий румянец. Девушка смутилась и от этого ее румянец из нежно-розового налился алым. И при этом она не переставала улыбаться. Какая девушка! Все с тем же затухающим уже понемногу нежным теплом внутри подумала ему. — Так, давайте пить чай! — тем временем руководила Алина. Она, на удивление спора, сервировала стол тарелочками, чашечками с блюдцами, выставив еще и вазочки с каким-то вареньем. — Тоже Поля готовила? Походу оповестила Клима хозяйка и настойчиво потребовала. — Да ты уже попробуй пирожок. Клим неспешно сел на указанный стул, устроился за столом, подождал, пока Алина нальет ему чаю из большого английского чайника, положил себе на тарелочку два маленьких пирожочка. Их надо целиком класть в рот и раскусывать только там. Наблюдая за его действиями, подсказала Алина. Клим последовал совету знающего человека. Положил пирожок в рот и надкусил. Даже скорее раздавил. Таким нежным он оказался. И во рту случилась революция вкуса. Сначала взорвались какие-то кисло-сладкие маленькие шарики. И тут же эта субстанция перемешалась с удивительным нежнейшим картофельным пюре с непонятными, но очень классными вкусовыми оттенками. И вместе получилась ну просто бомба обалденного, невероятного вкуса. «Очень вкусно!» – проглотив и запив травяным настоем, сказал, наконец, Клим и улыбнулся, заметив, как смотрят на него обе женщины в ожидании оценки. — Просто очень вкусно, — возмутилась всем своим видом Алина. — Не просто очень, ты права, — согласился Клим. — Необыкновенно, я такого в жизни не пробовал. — Вот, — довольно кивнула Алина. — Удивительно и вообще Полный отпад. Согласен. Поддержал с улыбкой мужчина и посмотрел на Полину. А что там внутри, я не понял. Я тебе расскажу. Вместо Полины вмешалась хозяйка. А то она себя хвалить не умеет. Значит так, знаешь, что такое зраза? Такие картофельные пирожки с начинкой. Припомнил он. Да, они. Так тут начинка из моченой брусники с медом. В том смысле, что Поля бруснику засолило по какому-то старинному рецепту. Потом добавила туда меда. А тесто сделала из картофеля с какими-то приправами и секретами, которые знает только она. — Нет там никаких секретов, — рассмеялась девушка. А Клим поплыл. Мало того, что у нее все уже отмечено и оценено им ранее, и фигурка, и стать, и глаза эти колдовские, и ямочки на щеках очаровательные, да не знает чего, и румянец так ее красивший. Он заметил и то, что девушка почти все время улыбается потрясающе обаятельной улыбкой. Но когда она засмеялась, смех у нее казался тихим, но таким серебристым, переливчатым, как перезвон колокольчиков. Лима даже приятными щекочущими мурашками пробила по позвоночнику и, разумеется, куда-то в область паха. Ну, вот так. «Есть, есть!» — утвердила Алина. «У тебя во всем, что ты делаешь, секретики, тайна, загадка. Какой я кулинар, ты знаешь?» С большим скепсисом на слове «кулинар» произнесла Алина. «Поэтому для меня этот вид деятельности вообще сплошная магия. А уж твои шедевры!» «Всё, всё!» — махнув на хозяйку двумя руками, поднялась из-за стола Полина. «Ты меня совсем засмущала. Пойду поработаю немножко, не буду вам мешать». «Нет, нет!» — взяла её за руку Алина. Останься. Во-первых, ты нам не можешь помешать. Над одним работаем. А во-вторых, еще раз посмотрим весь проект. Может, что-то интересное подскажете, предложите. В следующий час Алина с Климом обсуждали его часть дизайна. То есть все кузнечные работы. Как на участке, так и в самом доме. Полина слушала внимательно рассматривала все экскизы проекта и вязала. С 14 лет она привыкла постоянно что-то делать руками, готовить, например, что очень любила. Иногда шить, но в первую очередь и практически постоянно вязать, вышивать. Она вязала всегда и везде, при любой возможности. В метро, когда получалось сесть, в автобусах и маршрутках, в электричках, в очередях, у телевизора, на уроках и лекциях, и когда что-нибудь слушала. Полина даже в кинотеатры вместо попкорма брала с собой вязание. Самое простое, которое делала в темноте, не глядя. Это стало частью ее личности. Сути. Постоянно занятые делом рук. Однажды в 17 лет зимой она поскользнулась на улице и очень неудачно упала на правую руку. Не сломала, но ушиб получился серьезный, и врачи запретили нагружать руку и тем более вязать. Поля думала, что с ума сойдет. Из всех занятий ей оставалось только читать. Но невозможно же это делать весь день. И смотреть телек, слушать музыку, общаться с людьми, даже в метро, ездить без привычного вязания было тяжело. Ее все просто окорежило какой-то жесткой неуютностью в пространстве, неприкаянностью, ощущением инвалидности. Полине казалось, что ей отрезали руки. Еле выдержала. Однажды лет в пятнадцать она поняла. Очень удобно вязать в общественных местах. Правда-правда. Людям кажется, что человек, который вяжет, все время смотрит только на спицы. Думает о чем-то своем. Может, петли считает или ряды и совершенно не обращает внимания на них. А ничего подобного. Полина, например, большую часть работы на спицах делала вслепую. Даже петли считала, не глядя что давало возможность наблюдать за людьми и всем, что делается вокруг. И это очень часто прямо-таки помогало. Значит, все происходит таким образом. Сначала, когда ты достаешь вязание и принимаешься работать, окружающие смотрят на тебя с удивлением и большим вниманием. Минут через 10 они начинают воспринимать тебя с работой как нечто естественное а когда подсознательно решают, что ты занят и безопасен им, потому как ничего не видишь вокруг, расслабляются и перестают тебя замечать. А Полина наблюдала и видела, кто агрессивный и пытается устроить конфликт в очереди или в транспорте, кто хам, а кто жертва, от кого ожидать неприятностей, а от кого нет. Во-первых, Это вырабатывает внимательность и навыки психологического анализа. А во-вторых, можно подготовиться к возможным конфликтам и благополучно их избежать. Рекомендовала бы всем. Попробуйте, очень помогает. И сейчас, пользуясь этим приемом и тем, что Лина с ее гостем полностью погрузились в обсуждение работы по проекту, выпав из их разговоров, Оля из-под воли рассматривала мужчину. Он ей не просто понравился с первого взгляда. Он стал звучать внутри нее. И она это слышала. Словно он колокол, на который отвечает, звеня резонансом, что-то в ней. То непонятное, странное, что случилось с ней, когда она его впервые увидела. Конечно, прошло, оставив в удивлении загадку в памяти, но впечатление, которое Клим произвел на нее, не исчезло. Он был достаточно высокий, этот Клим, за метр восемьдесят, крепкого телосложения, но не накачанный и не толстый, скорее даже худощавый. Вот только в плечах и руках чувствовалась скрытая мощь, Ну, это понятно, кузнец все-таки. Стрижка такая, немножко длинноватая, на густых темно-русых волосах. К его лицу очень шла. Черты лица вполне обычные, мужественные, а прямой нос и твердый подбородок говорили о сильном характере. И темно-зеленые внимательные глаза, которые заворожили Полю в первый момент встречи. Вообще, надо честно признать, необыкновенный мужчина. Сделала вывод Полина. В наше скоростное, суетливое и во многом пустое время таких мужчин практически нет. Степенных и уравновешенных. Он излучал спокойствие и надежную неспешность, обстоятельность, не делал торопливых движений, говорил мало но весомо и по существу, и эта излучаемая ему уверенность в себе, в правильности дел в своей жизни, чувство внутренней гармонии с миром производило странное впечатление, что Клим намного старше и мудрее своих лет, знает и постиг нечто такое, что недоступно остальным людям. И это притягивало. А сколько ему интересно лет? присмотрелась Полина. «За тридцать точно. Но сорок вряд ли. И у него очень красивое имя. Совсем редкое. Но ему идет. А это фамилия Ставров. Что-то из преданий древности. И вздохнула про себя печально. Наверняка женат на какой-нибудь зашибенной красавице». А если не женат, то куча красавиц вокруг. Понятное дело. — А что мы решили? Напомни, какой у нас будет рикотаж в этой комнате? — обратилась к ней Алина. Полина так увлеклась разглядыванием мужчины и размышлением о его богатой и разнообразной личной жизни, что совсем уж не слушала разговор. И Алинын вопрос застал ее врасплох. — Что? переспросила она. «Понятно», усмехнулась дизайнер. Призадумалась девушка о чем-то своем. «Мы пытаемся придумать, какие светильники делать на веранде и в комнатах. Клим предложил такие же, как на участке, но меньше размером. А мне кажется, сюда просится что-то другое. Вот я и спрашиваю, какой мы с тобой решили трикотаж здесь делать. «Надо бы стекольщикам на лампы подобный рисунок заказать». «А покажи уличные светильники», – заинтересовалась Поля. «Ну вот», – поменяла картинку в ноутбуке Алина и принялась пояснять. «Эти вдоль дорожек будут, эти в беседке, а такие над входом, а вот веранда». И вот здесь и здесь, я думаю, поставить свет. Ну и, разумеется, в комнатах. Там не нужно слишком много ковки. Будут и иные световые приборы. Но кое-где она просто необходима». Полина смотрела на экран, по которому, задумавшись, путешествовала Алина. «В трехмерном измерении здесь представлен дом и его будущая отделка». «Слушай». «А что, если взять маракешские лампы за основу?» Вдруг возникла у Полины идея. «Ну, помнишь те? Традиционные, старинные, кованые из латуни, а на гранях кожу верблюжу на растяжках делают и кожаными шнурами к крепят? У тебя здесь есть?» — кнула она пальчиком в экран. «Не знаю, надо посмотреть». Принялась быстро листать страницы на экране Алина. «У меня точно есть!» Подскочила Полина с места и помчалась в прихожую, оттуда громко поясняя. «Я совсем недавно их просматривала». Она вернулась с планшетом, встала между Климом и Алиной и принялась искать нужную страницу. «Сейчас, сейчас! Ага, вот они!» Она положила на стол планшет и наклонилась. Присаживайтесь, Полина. Поднялся со стула и галантно уступил ей место Ставров. Спасибо, кивнула Поля. Села и принялась пояснять свою идею, показывая снимки, укрупняя и пролистывая их. Вот смотри, если, скажем, сделать размером меньше, чем оригинальные, а вместо кожи или стекла использовать либо вязаные полотна, либо вышивку по грубой мережке с таким же рисунком, как на пледах или ковриках. Ну или подобный. А? Как на мережке? Быстро спросила Алина. Берем грубую нить и натягиваем, как канву. Ну, как зашнуровываем, а на ней уже вышиваем любой узор. Или вязаное полотно, и тоже на таких же креплениях толстыми нитями. Можно из кожи. Притягиваем к основным ребрам лампы. Правда, надо будет придумать внутри ребра какие-то держатели, крепления для нитей. Это вообще возможно? Спросила она у Клима запрокинув голову и посмотрев на него снизу вверх. «Без проблем», — скупо ответил он. «Ну, интересная идея», — задумчиво протянула Алина. Забрала у Полины планшет и уже с другим настроем принялась рассматривать фотографии. «Клим, как ты думаешь?» «Простая ковка, но может получиться интересно» высказал мнение он. «Вот что, ребята, — решила Алина. «Давайте-ка сделаем одну для пробы. Поль, на одной стороне сделаешь вязание, а на другую вышивку я посмотрю и решу. Как быстро вы сможете это сделать?» «Я быстро, за день, ну, два, чтобы подобрать и крепление. Но мне нужна уже готовая лампа» ответила Полина, и обе дамы посмотрели на Клима. «Как получится?» Подумав, не стал ничего конкретного обещать Ставров. «Но к выходным сможешь?» «Постараюсь», — снова не дал обещания он. «Тогда давайте подумаем, какие на ребрах делать крепления», — предложила Алина. Они прикинули несколько вариантов и остановились на одном. Пока судили и рядили, попили еще травяного чая, который заново заварила Полина, и, придя к устроившему всех троих варианту, решили, что на сегодня пора закругляться. Тем более, что у каждого были намечены еще дела и встречи. Алина вручила Полине размеры и эскизы рассветок того трикотажа, который намеревалась использовать в дизайне. Они быстро обсудили вопросы по нему, пока Ставров разговаривал с кем-то по телефону. И вот, прощание. Расцеловались с Алиной, и гости вышли из квартиры. Полина осталась наедине с мужчиной в лифте и отчего-то ужасно нервничала, переживая этот момент, чувствуя какую-то незнакомую скованность отчего не могла даже говорить. Попробовала было, вздохнула, но закашлялась и совсем глухо замолчала. И это было еще хуже, чем просто неуютность и даже глупое девчачье тарахтение ни о чем. Но пытка лифтом быстро закончилась. Они прошли по холлу. Ставров распахнул перед ней двери, пропуская барышню вперед и они вышли из подъезда. «Дайте свой номер телефона», — попросил он, доставая из кармана смартфон. «Я позвоню вам, как только сделаю лампу». «Да, конечно», — порадовалась разбитому, наконец, удушающему ее молчанию девушка и быстро продиктовала номер своего телефона. «Вас подвезти?» Спросил Клим, убрав смартфон в карман пиджака и указав рукой на припаркованный к тротуару большой красивый автомобиль. Полина посмотрела по направлению его руки. В марках машин она не разбиралась. Но джип от других автомобилей, понятное дело, отличала. А этот был прямо такой джип-джипович. Высокий, серьезный на большущих колесах, цвета металлик. Ей подумалось, что он и его хозяин друг другу очень подходят и даже похожи в чем-то, наверное, этой спокойной уверенностью в себе и в жизни. — Нет, спасибо! — поспешно отказалась Полина. — Мне пешком удобнее, к тому же надо ходить, а то я слишком много сижу. Полю мучили противоречивые чувства. С одной стороны, ужасно хотелось остаться с ним рядом подольше. Поговорить, расспросить, послушать. А с другой, ее никак не отпускала эта странная неуютная скованность и смущение. Непонятно почему, непонятно от чего. И это дурацкое смущение на данный момент побеждало ее по всем фронтам будь оно неладно. И откуда только это взялось? Полина недоумевала. Почему это с ней вдруг происходит такое смятение чувств, как сказала бы бабушка? Никогда, вот ни разу в жизни, честное слово, она не испытывала такого тяжелого смущения в присутствии мужчин. Скорее всего, потому что никто из них не вызывал в ней женского интереса и ото всех она старалась держаться на определенном душевном расстоянии и никому не испытывала каких-то особенных чувств. Она неограниченная, туповатая мармулетка и не тепличный цветочек, хотя такое и можно предположить по ее внешности и вечной улыбчивости. Но с реальной жестокой жизнью ей, увы, приходится сталкиваться гораздо чаще, чем многим и чем хотелось бы. Но ни страха в мужском присутствии, ни смущения и неловкости или стеснения она никогда не чувствовала. А тут прямо как напасть какая-то. Все это промелькнуло в голове, пока они снова молча, как в лифте, шли рядом от подъезда и уже почти поравнялись с машиной Клима. Полина все поглядывала на него украдкой сбоку, понимая, что вот сейчас они расстанутся, а ей хотелось на него смотреть. И вдруг на них обрушился ливень. Ни одной большой предупреждающей капли не уронили тучи, ни порывов шквалистого ветра. Как правило, предшествующих такому ливню, ничего предвещающего, Или они просто весь этот этикет пропустили? Но вода просто обвалилась сверху, делая боль на голове и плечам, словно небо упало. От растерянности Полина приподняла плечи, втянула голову и развела руки в стороны. Как непроизвольно делает любой человек, когда на него неожиданно выплескивает ведро воды. «Быстро в машину!» — крикнул ей Ставров, неожиданно оказавшись впереди. И не успела она сообразить, что делать и вообще о чем он. Так лим, на ходу, отключив сигнализацию, ухватил девушку под локоть, широко и стремительно шагая протащил за собой несколько метров, распахнул пассажирскую дверь джипа и как-то очень ловко и споро затолкал Полину в машину. Захлопнул за ней дверь и совсем не бегом, а размеренно, но быстро обошел капот и сел на свое водительское кресло. «Оказывается, вы можете быть очень стремительным!» Звонко и как-то задорно рассмеялась Полина, смахивая ладошкой капли с носа и подбородка. «Когда обстоятельства этого требуют!» кивнул Клим, непроизвольно улыбнувшись. «А что, я произвожу впечатление нерасторопного?» «Медлительного человека?» «Вы производите впечатление обстоятельного и весьма степенного человека». Вся в неожиданно радостных эмоциях улыбалась ему Полина. И вдруг полезла в глубины своей большой красивой сумки. Пока пошилась там, достала и протянула упаковку бумажных носовых платков. «Вот», — сказала девушка, — Вы промокли. — Вы тоже, — напомнил он. Платочки взял и поблагодарил. — Спасибо. — Пожалуйста, — смотрела она на него, улыбаясь своими серыми глазищами, в которых плескалось веселье. — У вас необыкновенная улыбка, — вдруг сказал Ставров, глядя на нее. — Очень очаровательно и смех красивый, приятный. Вы всегда улыбаетесь?» Валина рассмеялась. Даже голову запрокинула, а потом повернулась к нему. «Спасибо, но вы немного прямолинейны». «Мне так удобно», усмехнулся Клим. «Я вообще-то не очень разговорчивый, а прямо без экивоков. Оно всегда как-то проще». «Я заметила, ослепила его улыбкой и своими ямочками она. ⁇ А улыбаюсь я часто ⁇ Меня бабушка научила, что людям и жизни надо улыбаться. Тогда ей не тебе улыбнутся. — Сколько вам лет, Полина? ⁇ задал он неожиданный вопрос. ⁇ 24, а вам? ⁇ 36 ⁇ ответил Ставров. Отвернулся, достал салфетку из пакетика и начал вытирать лицо. И стало ясно, что разговор почему-то прервался. Полина снова порылась в своей красивой сумке и завлекла из нее два батистовых платочка с кружевами по бокам и вышитой монограммой, и тоже принялась вытирать лицо. Лица и руки они вытерли, платочки убрали и замолчали. Ливень барабанил упругими струями по корпусу машины. Вода лилась по лобовому стеклу сплошным потоком. Словно его из шланга поливали. И почему-то молчание, которое повисло сейчас в салоне машины, не напрягало и не давило, оказалось естественным. Было уютно, тепло и сумрачно от черных туч. Вокруг бушевала стихия, и они вдвоем оказались отрезаны от мира и слушали шум разгулявшейся природы. И вдруг, ярко ослепляя, полыхнула где-то совсем рядом молния, и почти сразу лупанул такой острый яростный треск грома, что этот звук показался неестественным, невозможным, бьющим по барабанным перепонкам, и заверещали истошно сигнализации всех стоявших во дворе машин. Полина вздрогнула, а Ставров только поежился. «Испугались?» — заботливо спросил он, положив ей успокаивающую руку на плечо. «От неожиданности!» — призналась Полина и наклонилась вперед, пытаясь что-то рассмотреть за сплошной стеной воды. И в этот момент отчего-то вдруг почувствовала себя так спокойно, Словно сделала что-то очень правильное, как бывало всякий раз, когда Поля заканчивала очередное произведение, раскладывала его в самом выгодном ракурсе, смотрела и чувствовала радость в душе. Или эта большая, сильная теплая рука Клима так ее согрела?»